146. Март 18. Да, ты прав. Моя близость уже дает больше того, что можно передать на печатных листах письма. Но переписываться нужно, ибо по земле надо ступать земными ногами. И все, что дается, дается для утверждения и применения на земле. Пока на земле от земли не уйти в ее видимом или невидимом аспекте. Ибо прибежище духу, но, конечно, не в низших слоях. Планетная цепь есть форма выражения сущности планеты в ее семиричном аспекте выраженной. Для каждого принципа человека или оболочки его свой план. И лишь высшие три слитого едино. Воистину, троица единосущная, нераздельная, так же, как и высшая триада истинной индивидуальности, бессмертная и вневременная. И высший план для нее. Не надо смешивать тонкое тело с низшим астральным. Последнее уничтожается на ступени Архата, но не тонкое, которое нужно на тонком пладе для проявления на нем и жизни в нем, как физическое на Земле. Низшая же триада без астрального двойника может сиять и светиться, пронизанная огнями высшей и одухтворенной, и утонченная вибрациями лучей. Явление — мощей или мертвого физического тела, не поддающегося разложению, связано с явлением выведения из организма флюидов разложения, заражающих и насыщающих в той или иной степени живые тела ходячих мертвецов. Есть много живых, а даже внешне здоровых, но уже заживо разлагающихся. Этому прискорбному Явлению способствует и усиливает его элементы разложения, вводимые человеком в свой организм с мертвыми частицами трупов животных, им пожираемых. И когда это усиливается вином, продуктами брожения и сырами, и соответствующими мыслями и эманациями, то можно представить себе весь ужас заживо разлагающиеся оболочки. Много живых мертвецов, и многие смердят явно. Можно было бы написать целую книгу о человеческих запахах. Шкала их необычайно разнообразна. Многие будут отрицать, но даже собаки знают больше, чем двуногий обладатель этих порой отталкивающих и отвратительных запахов или даже зловоний. Каждая мысль, чувство и эмоции, вызывая в организме соответствующую реакцию, сопровождается и выделением определенного запаха. Часто повторяющиеся процессы создают запахи устойчивые и данным организму присущие. Болезни также сопровождаются своими специфическими запахами. Мысли возвышенные и чистые, и эмоции высокого порядка дают благовонные психические продукты. Есть люди, которые благоухают. Есть эмоции и чувства, благоухания вызывающие. Можно разделять людей не только по светотени, но и сущности их эманаций, дающих запахи определенного порядка и плотности, и в шкале запахов, подобно звуковой шкале, занимающих определенное место. Область еще мало изучена. Но можно сказать, что подобно тому, как все имеет форму, цвет и определенный числовой ключ, так и все существующее до металла включительно имеет свой запах. И в тонком мире, где ароматы высших слоев и зловоний низших являются реальностью, обонятельный аспект бытия имеет особо жизненное значение. Утончение обоняния в теле физическом указывает на утончение пробуждения центров и служит показателем известной ступени духовного развития. Города современные по праву можно назвать зловонными, ибо смердят скопищ человеческие. Не от грязи или чистоты они зависят, ибо легко устранимы, но именно от низости сознания. Чем оно ниже и несовершеннее, тем резче и их. Но порочное сознание злого несет с собой и отравляет им атмосферу не только физического, но и тонкого мира. Мир запахов, так называемой, это область. И сколь же она широка. Аккумуляторами благовонных энергий являются цветы и деревья. Можно сказать, что огненные высшие энергии благовоны: Роза, эвкалипт, кедр, сосна, мята — носители сгущенных благовонных энергий, особенно мощные. Каждая травка, каждое дерево, каждое животное обладают своим особым запахом. Дикие животные живут в богатом, разнообразном и ярко говорящем для них мире запахов. Запахи заменяют им адресные столы книги для приезжающих, газетные известия, паспорта и документы. богатый язык запахов для животного мира. И органы обоняния дают им целый мир ощущений. Даже враждебность они ощущают и чуют по запаху. Когда-то и люди имели весьма обостренное обоняние и также обнюхивали друг друга при встрече, чтобы определить, друг или враг, и сущность пришельца. Ныне эта способность находится в спящем состоянии, чтобы пробудиться вновь, но уже на более высшей ступени при раскрытии центров. Следите за состоянием обоняния. Его утончение указывает на тонкость психического аппарата. Люди, которых мучают запахи утонченные организмы. Запах или энергии, излучаемые человеком, можно уподобить тончайшему газу, которым он насыщает пространство его окружающей. В дыхании человеческом это ощущается явно. Можно представить себе, какие массы этих невидимых газов людьми излучаемых непрерывно насыщают атмосферу планеты. Но чем? Запахи по шкале распределяются на Земле по слоям. Можно говорить о благоухании высших сфер, ибо чем выше энергии, чем благовоннее запах, тем легче газ, легко устремляющийся в высшие слои. Поэтому мы любим горы тяжко, зловоние низин, оттолпленных невежественным человечеством. Мы не любим толп, мы не любим современных городов. Подобно тяжелым газам расползаются ниже и ниже ядовитые газы из зловонных испарений и излучений, образуя тяжкое явление низших слоев. Дисгармоничное состояние любого из проводников также порождает явление газов тяжелых. Говорим, зловоние и раздражение ужасно. Неприятен запах уныния. Злоба, гордость, зависть, жадность, страх все вспыхивают своими цветами черных огней, и все сопровождаются свойственными запахами, отравляя окружающую атмосферу. Зло зловонно, добро благо благоуханно. Зловоние и запах зла, благоухание и запах блага. Благовонно да будут деяния твои и мысли и чувства и действия. В скобках. День тяжкий, с полудня, словно летел шквал, и стало физически тяжко невыносимо. Боль в легких нельзя ни дышать, ни наклоняться. В Турции случилось землетрясение.